Уроды с друг с другом не виделись, они боялись взглянуть на друг на друга, потому что взгляд у них был один, везде один, короткие ресницы все время хотели закрыть эти глаза полные воска, их глаза всегда казались мокрыми, у них была убогая жизнь, убогое детство, убогое настоящее, чем ниже пал художник, тем выше его искусство, но они не понимали, что такое плохо. Уроды не отличали хорошо от плохо. У них была только одна цель высказаться один раз. Они распускались один раз за 25 лет. Поэтичные 25 лет. О любой части их тела можно было петь. Белые руки с дешёвыми татуировками, пятки цвета болотной жижи, вены до которых не дотрагивались другие. Они были надрывными. Казалось, если до уродов кто-нибудь дотронется, то они потеряют ту самую девственную красоту. Они устраивали перформансы раз в 25 лет. Расскажу об одном роде в доме которого я когда-то побывал. Расскажу об одном роде в доме которого я когда-то побывал. Описать скрип от петель дверей невозможно. Они скрипели всего несколько раз в месяц. Этот скрип сводил с ума. Хотелось извиняться за то, что нарушил покой. Было больно дотрагиваться до ручки. Она была сделана из огалённых нервов. Сколько вёрст, сколько книг, чтобы узнать своё имя? И со за закрытыми дверями слова казались бессмысленными, звуки ненужными. Форма всего рассеялась. Звуки за окном приносили только муки. На полу стояли банки с засохшими цветами. Это была маленькая комнатка, в которой воняло застоявшейся водой, истерзанные обои, старый стул, грязная и потная кровать. По комнате было видно, что он был ясновидцем. Он пел только по утрам, его мечтой было покрыться паутиной. Он разрывал книги, а из клочьев делал нечто такое, что не имело названия и смысла. Его деянием не было названия, у него самого не было имени. Его имя – это заучные отрывки из Фауста, татуировки на щеках, уши Джоконды, французское солнце, конча на свежескошной траве, обугленные спички. Его деяние – это шум, невнятность, нехватка». Когда мы шли с Рэмбо ночью по городу, он много пил и срывал цветы с клумб, и потом дарил их проституткам. Но когда я подскользнулся о луну, разговаривая с Музой, он ушёл и больше я его не видел.